Глава 48. Я выхожу на улицу. Почти стемнело. По всему Хадли-Коман эхом отдаётся перезвон церковных колоколов. Я наклоняюсь обнять на прощание Алису и обещаю ближе к концу недели снова навестить их с мамой. Иду по дороге к дому, когда моё внимание привлекает небольшая группа людей на другом конце лужайки. Это Эми Грейс, её муж Джейсон и их младший сын Тет. С ними офицер Карен Кук. Я перехватываю взгляд Джейсона. «Все в порядке?» — спрашиваю я. Арч пропал», — отвечает тот. «Не вернулся домой прошлым вечером», — добавляет Эми, и в ее голосе слышна паника. «Ушел днем, сказал, что встретится с друзьями из школы, а потом кое-что доделает на лодочном причале». «У него там подработка, он убирается после тренировок грибцов», — добавляет Джейсон. «Миссис Грейс, мы поговорим с грибцами, узнаем, был ли вчера Арчи на работе», — говорит Кук. Но чаще всего в подобных случаях дети к следующему вечеру возвращаются домой. Возможно, Арчи остался ночевать у друзей, попробовал спиртное, и теперь у него похмелье, и он стесняется. Пятнадцатилетние мальчики обычно ведут себя предсказуемо. «Я говорила, что мне не нравятся его товарищи», говорит Эмми, но не Кук, а мужу. «Некоторые из них, по-моему, уже даже не школьники». «Он играет в футбол со многими парнями», говорит Джейсон, обращаясь к Кук. Так и «Миссис Грейс». Нет ли у вас контактных данных кого-то из этих мальчиков? В качестве первого шага бывает полезно сперва обзвонить знакомых пропавшего. Я вообще ничего о них не знаю. Это не страшно. Тогда мы пообщаемся с администрацией школы Арчи. Уверена, они смогут нам помочь. Может, Тед знает кого-нибудь из них? Спрашиваю я, обращаясь к мальчику. Тот краснеет и обнимает отца за талию. Джейсон смотрит на него, но Тед качает головой. Ты уверен, Тед? Настаиваю я. Он же сказал, что не знает, резко отвечает Эми. Я просто хотел убедиться, отвечаю я и снова смотрю на Теда. Я часто вижу, как вы играете в футбол на лужайке. Я видел тебя со старшими мальчиками. Тед, говорит его отец, я не знаю, как их зовут, чуть слышно шепчет он. Тогда начнем со школы, предлагает Кук и направляет Эми и Джейсона обратно к их дому. Констебль, Кук, не могли бы вы уделить мне минутку? кричу я ей вдогонку. «Я догоню вас», — говорит она Грейсом и поворачивается ко мне. «Да, мистер Харпер». Я объясняю, что сегодня утром видел Арчу лодочного сарая и добавляю, что по моему твёрдому убеждению именно он выбегал из горящего здания. Он считает, что его жизнь в опасности. Кук слушает меня внимательно. Я жду, станет ли она мне возражать. В ночь пожара в клубе был нож. Теперь этот нож пропал». «Прошло всего 24 часа с тех пор, как родители Арчи видели его последний раз», отвечает она, игнорируя мой последний комментарий. «И меньше 12 часов с тех пор, как он видел вас. Мы продолжим расследование».